Глава двадцать девятая. Нейт. Я был в полном восторге от того, что увидел. Этим спектаклем Агата окончательно меня околдовала. Уже сорок минут я не мог заставить себя замолчать и бесконечно предлагал отлюбить Агату, за что получал от неё удары снежками. «Любовь моя, а я говорил, что у тебя талант уничтожать мужскую репутацию», прошептал насмешливо. Ты даже случайного бандита умудрилась опозорить. Если ты не заткнёшься, Нейт, то тебя найдут за этим домом только по весне. Залезать до смерти собралась. Новый снежок угодил мне в лоб. Я поморщился от неожиданного удара и улыбнулся, увидев, как моя злобная бабка старается спрятать улыбку в вороте старой шубы. Я аккуратно подобрался к Агате со спины и быстро заключил её в кольцо своих рук. Она прошипела, возмущённая «Отпусти!» и, как застрявший в банке мотылёк, попыталась выбраться из моего захвата. «Если не успокоишься, получишь свои полминуты счастья, ясно?» — пригрозил я, касаясь губами её холодного уха. Агата резко замерла, а спустя несколько секунд начала бормотать себе под нос о предательстве и вероломстве Анхеля, не умеющего хранить секреты. Я обнимала Агату. Выглядывал из-за угла и улыбался. «Злился ли я на неё за этот секрет, рассказанный Ангелю?» «Нет». «Собирался ли я за него отыграться?» «О, да!» «Не думай, что я про это забуду, Агата», — заявил я ей на ухо. «Поверь, ты ещё будешь просить меня подарить тебе эти полминуты счастья». Моя реплика вызвала у Агаты всплеск нового сопротивления. Она снова начала биться в моих руках, пытаясь вырваться. Но я сильнее сцепил руки, заключив её в ловушку. «Не дождёшься!» «Давай, сражайся!» — подначивала её я. «Мне приятно осознавать, что по мужской части у меня проблем нет. Твоё активное трение отлично поднимает моё настроение». Она опять замерла. «Держи своё настроение в руках!» — фыркнула моя злючка. «Вернее, при себе!» «Спасибо, радость моя. Я прислушаюсь к твоему совету». Я выглянул за угол и тихо протянул. «Пошли». На крыльце спал только один из охранников. Здоровяк и его друг ушли в дом с бутылкой на стойке ещё 20 минут назад. Агата подобралась к подвальному окошку, заглянула внутрь и с довольным видом объявила, что там спят пятеро бандитов. Правда, и пленница тоже спит. Где ещё один? Насторожился я. Там только Дана не хватает. Он первым настой купил, видимо, в доме где-то. Агата помчалась к входной двери, но я ловко схватил её за горб, останавливая. Наградил бешеным взглядом и задвинул за свою спину, намекая, что первым пойду я. Она тихо фыркнула, но послушалась. Агата оказалась права. Её картавый не состоявшийся любовник спал прямо посреди маленькой прихожей. Моя гордячка присела возле него и осторожно провела ладошкой по его голове, вызывая во мне желание придушить спящего соперника. «Какой ты хорошенький, Дан, когда спишь!» — прошептала она тихо и издевательски улыбнулась. Чувствуя, как во мне поднимается ревность, я схватила её за предплечье и поволок в сторону подвала, осматривая по пути полупустой дом. Он состоял лишь из двух небольших комнат, если не считать прихожей. В одной находилась узкая кровать, умывальник и тумбочка, а в другой — сломанный кухонный стол и перекошенный шкаф. Ни одежды, ни бытовых вещичек для удобства, лишь пустые бутылки на полу, игральные карты и брошенные на пол тюфяки. «Рука, отпусти!» — шикнула Агата и бросила на меня убийственный взгляд когда я подтащил её к дверям подвала. «Угу». Mm -hmm. Протянул злобно и отпустил её только тогда, когда мы спустились вниз. Я остановился и обвёл растерянным взглядом небольшое тёплое помещение, в котором как разбросанные грибы лежали бандиты. Кто-то спал, прислонившись к ящику, кто-то за столом, а некоторые у тёплой печи. Я покосился на растопленную печь, предположив, что бывший владелец дома был ремесленником. Только люди, трудящиеся на дому, обычно создавали из подвала тёплое местечко для работы. Надеюсь, бедняга всё в порядке, и он просто съехал из этого дома, а не пропал без вести. Мой заинтересованный взгляд замер на пленнице, что спала, прижавшись лицом к решёткам. Рядом с ней лежал пустой стакан. Вероятно, бандиты решили поделиться настойкой и с ней. Ладно, так даже спокойнее будет. Посмотри, где артефакт Анхеля. Скомандовал я Агате, указывая на длинные полки и стоящие на них деревянные ящики. Я быстро зашагал к клетке, одновременно с этим доставая из кармана шпильку. Минуту спустя, орудуя в замке своей самодельной отмычкой, разглядывал пленницу. Как и сказал Анхель, на вид ей действительно было лет пятьдесят. Чёрные густые волосы украшала лёгкая седина. На лице — тонкая сеть морщинок. Особенно в уголках глаз и у рта. Её тёмно-бордовое кашемировое платье с высоким воротом казалось совсем недешёвым, как и чёрные сапожки на широком каблуке. Кто она такая? И зачем нужна бандитам? «Агата, ты нашла артефакты!» — окликнула её шёпотом и поднял глаза. один взгляд И я снова закипел. Она опять лапала бандита, выбрала того, что спал у печи, проверила его карманы, заглянула под ворот рубашки и, на прощание погладив его по голове, поспешила к следующему. «Что ты там ищешь? Ключи от клетки!» Шикнула она с подтекстом «А разве не ясно?» Раздался заветный щелчок, и я открыл клетку с лёгким протяжным скрипом. Наслаждаясь ошарашенным личиком своей невесты, я с улыбкой продемонстрировал ей отмычку. «А я говорила, что ты мошенник!» — прошипела она и пригрозила мне пальцем. «И не говори, что ты этому в книжках научился!» «Именно в них!» — заявил тихо. Пока Агата осматривала ящики, я изучал документы, лежащие на столе. Здесь было множество запросов от коллекционеров на редкие артефакты, с указанием сумм за выполненную работу. Большое количество нужных преступникам артефактов можно было найти у Анхеля в музее. Наверное, на это и рассчитывали бандиты. Тут же я нашёл заказ на 150 чёрных алмазов, за исполнение которого полагалась весьма внушительная сумма. Напротив некоторых названий артефактов стояли пометки с названием музея, вероятно, указывающие на место, где он был добыт. Или откуда его только собирались украсть? Вот только о музее Анхеля я никаких записей так и не нашёл. Тебя ждёт грандиозная сенсация, Агата Ксавье. Кажется, мы вышли на след не просто воров, а самых настоящих контрабандистов. А я не вижу здесь артефактов Анхеля. Пожаловалась тихо Агата, рыская среди длинных полок. Как не видишь. Я поспешил ей на помощь. Мы быстро осмотрели все коробки ещё раз, но итог был таким же. Артефактов историка не было. Либо их уже успели продать, либо их здесь и не бывало. «Может, она что-то знает?» — предположила Агата, указывая на пленницу. «Может», — шепнул я, ещё раз осматривая бандитов и думая, как поступить. Понимал, что должен как-то выиграть время. А раз кроме пленницы мы больше никого и ничего не забираем, то... Я метнулся к столу и схватил почти пустую бутылку настойки. Только налил её в стакан, из которого пила незнакомка, как над моим плечом навис любопытный курносый носик Агаты. а «Что ты делаешь, Нейт?» «Решил напиться с горя, что меня невеста бросила». Я усмехнулся. Агата тихо фыркнула я выплеснул на стойку из стакана на спину спящей незнакомки, оставив вишнёвые следы на бетонном полу, и швырнул внутрь клетки свою отмычку. "Да что ты делаешь?" не унималась Агата. "Пусть они решат, что наша пленница не так уж и глупа". Я закинул на своё плечо бессознательное тело незнакомки и повернулся. Что она просто выжидала, когда у неё появится шанс сбежать, и дождалась его. Нужно, чтобы бандиты не узнали о нашем визите. И я надеялся, что так оно и будет. Через 25 минут мы уже сидели в моём экипаже, который ждал нас в двух кварталах от улицы Азары. Наша пленница спала на сиденье напротив, а я избавлялся от своей седой бороды и заодно устраивал Агате допрос, пытаясь выяснить причину, по которой вдруг попал к ней в немилость. Но Агата молчала. Просто смотрела в окошко на ночные улицы. Она, как и я, поспешила стянуть с себя накладной нос и парик, как только мы оказались в экипаже. «Ты так и будешь молчать?» Не выдержал я, когда понял, что мы уже свернули к её дому. «Помнишь, Нейт, ты спрашивал меня, почему я развелась с мужем?» Тихо ответила Агата и, отлипнув от окна, посмотрела на меня. «Так вот, Энди мне изменял». Я на мгновение растерялся. Так это она была инициатором развода. Но как Агата это сделала? Обычно суд даже не рассматривает заявление от женщин. «Как ты смогла добиться развода?» Вырвалась у меня. «Я не прощаю предателей», — отозвалась она уклончиво. А Энди предал моё доверие, за что и получил по заслугам. Два года я верила его сказкам, Слушала, как опрокидываются кружки с кофе и чаем на блузке его полуголых помощниц. Внимала его убеждением о том, что женщины сами бессовестно вешаются ему на шею, а ему нужна только я. Агата продолжала говорить, а моя интуиция настойчиво шептала, что дело дрянь. «В один прекрасный день я увидела его измену своими собственными глазами», добавила она спокойно. «Так вот». Вчера я своими глазами видела, как Габриэль Дестри, одетая в твой халат, висит на твоей шее и одаривает тебя поцелуями. Наверное, кофе на себя пролила, и потом сама тебе на шею вешалась. Я мучительно простонал. Твою мать! Да что же мне так не везёт? В этот момент мне хотелось придушить и Габи, и бывшего муженька Агаты а ещё себя за то, что я вообще решил заглянуть в эти проклятые счета Одним махом всё обнулил. «Браво!» Меня разрывало от досады. Экипаж остановился, и Агата распахнула дверцу, вероятно, приняв моё молчание за ответ. «Агата, всё не так. Между мной и Габриэль действительно ничего не было». Я протянул к ней руку, но она всё же выбралась на улицу. Тогда просто объясни мне, Нейт, что я видела. Я пришла к тебе с правдой, а ушла от твоей калитки с ложью. Я молчал. Да и что я мог ей сказать? Она мне в любом случае не поверит. Я бы на её месте тоже в это не поверил. Агата издевательски хохотнула. Мол, так я и думала. Когда она захлопнула дверцу и поспешила к дому, я отдал приказ кучеру ждать и последовал за ней. Догнал её почти у крыльца. Понимая, что не могу найти подходящих слов, я просто словил её за руку и притянул к своим губам, нагло воруя поцелуй. Но Агата оттолкнула меня, как прокажённого, и поспешила к входной двери. Я стиснул зубы до скрипа, глядя ей вслед. Вот же... влип. Но если Агата думает, что так легко от меня отделается, то очень глубоко заблуждается. «До завтра!» — крикнул громко. «Чтоб я тебя даже на своём пороге не видела!» — объявила она, обернувшись. Я усмехнулся и, подняв руку, пошевелил пальцами, прощаясь. «Да прибудет с тобой терпение, Агата Ксавье!» На прощание она бросила на меня полный ненависть и взгляд и захлопнула дверь.